В тот вечер с залива дул сильный ветер, и два часа дождь лил, как из ведра. Сверкали молнии, волны бились, а сваи под домом. Розовая громада стонала, но удержалась крепко. Я открыл для себя любопытную подробность. Когда залив начинал буйствовать и гнать волны на берег, ракушки замолкали. Вода поднимала их так высоко, что им было не до разговоров. В зал на втором этаже. Я вошел в самый разгар феерии грохота и вспышек, чувствую себя доктором Франкенштейном, оживляющим монстра в башне замка, и нарисовал у Айрмана обычным черным карандашом, лишь в самом конце воспользовался красным и оранжевым для фруктов в вазе, на заднем фоне добавил дверной проем и стоящую в нем, наблюдающую за происходящим, ребу Наверное, Кэймен сказал бы, что Рэба мой представитель в мире этой картины. Может, си, может, нет. И последнее, что я сделал, засинил ее глупые глаза. На том и закончил. Родился еще один шедевр Фримантла. Какое-то время я не вставал со стула, глядя на портрет «Натюрморт», тогда как раскаты грома, удаляясь, затихали и над заливом сверкали уже редкие молнии. Уайерман сидел за столом, Сидел в этом, я не сомневался, в самом конце своей прошлой жизни. На столе стояла ваза с фруктами и лежал пистолет, который он держал у себя то ли для стрельбы в тире, тогда на глаза он не жаловался, то ли для самозащиты, то ли для того и для другого. Я нарисовал пистолет, потом заретушировал его, и он стал более зловещим, словно раздулся. В доме, кроме у Эрмана, никого не было, где-то тикали часы, Где-то гудел холодильник, воздух загустел от аромата цветов. Этот запах вызывал отвращение. Звуки бесили. Тиканье гремело в ушах, словно рота солдат печатала шаг на плацу. Безжалостно гудел холодильник, замораживая воду в том мире, где более не было ни жены, ни детей. Я знал, что вскоре мужчина за столом закроет глаза, протянет руку и возьмет из вазы фрукт. Если апельсин пойдет спать. Если яблоко приложит пистолет к правому виску, нажмет на спусковой крючок и проветрит мозги. Рука легла на яблоко. Наутро Джек приехал во взятом на прокат минивэне и привез мягкую материю, чтобы завернуть мои холсты и не повредить их при транспортировке. Я сказал ему, что познакомился с мужчиной из большого дома на берегу, и он собирается поехать с нами. — Нет проблем, — весело ответил Джек, поднимаясь по лестнице наверх и таща за собой тележку. — Место всем... — Ух ты! — он остановился на верхней ступеньке. — Что такое? — — Это новое? — Наверняка. — Да. Нануцей Скотта попросил показать ему не больше десяти картин, вот я и отобрал восемь, в том числе и те четыре, которые восхитили у Айрмана. — И что ты думаешь? — Мужик, они потрясающие! У меня не было оснований сомневаться в его искренности. Никогда раньше он не называл меня «мужик». Я поднялся еще на пару ступенек и ткнул наконечником костыля в его обтянутой джинсами сзад. Подвинься. Он отступил в сторону, потянул за собой тележку. Я смог пройти в розовую малышку. Джек все смотрел на картины. Джек, этот парень в Скотта действительно специалист, ты уверен? Мама говорит, что да, и мне этого достаточно. Из чего следовало, раз достаточно ему, хватит и мне. Я полагал, что это справедливо. Она ничего не сказала мне о двух других владельцах галереи. Думаю, их еще двое. Но она говорит, что мистер Нанутси знает свое дело. Джек позвонил в галерею, чтобы оказать мне услугу. Меня это тронуло. — А если ему не понравятся эти картины, — закончил Джек, — тогда он дятел. — Ты так думаешь? — он кивнул. Снизу донесся голос Уайермана. — Тук-тук! — тук! -тук! Я готов отправиться на экскурсию. Планы не изменились. У кого Бэйдж с моей фамилией? Брать с собой Лэнч? Я представлял себе лысого, худого профессионала со сверкающими карими глазами, эдакую итальянскую версию актера Бена Кингсли. Но дарно наннуться оказался – Вежливым толстячком сорока с небольшим лет, без малейшего намека на лысину, я, правда, сосредоточил все внимание на его глазах, они ничего не упускали, и я заметил, как однажды они раскрылись шире, чуть-чуть, но точно раскрылись, когда Уайрман развернул последнюю написанную мной картину «Розы, растущие из ракушек». Картины расставили вдоль дальней стены галереи, в которой на тот момент экспонировались фотографии Стефани Шачет и картины маслом Уильяма Берры. Я подумал, что такого уровня мастерства мне не достичь и за сто лет. Хотя не следовало забывать про раскрывшиеся чуть шире глаза мистера Нануци. Он прошелся вдоль выставленных в ряд картин от первой до последней, потом прошелся вновь, Я понятия не имел, хорошо это или плохо. К своему стыду признаюсь, что до этого дня никогда не бывал в художественной галереи. Повернулся к Уайрману, чтобы спросить, что он думает по этому поводу, но Уайрман отошел в сторону, о чем-то тихонько разговаривал с Джеком, и оба наблюдали за Нануцци, разглядывающим мои картины. Как я понял, разглядывал не только он. Конец января... Горячая пора для художественных салонов западного побережья Флориды, и в достаточно просторной галерее Скотта околачивалась с дюжину зевак. На НУЦе позже найдет им куда более достойное определение – потенциальные постоянные покупатели. Они разглядывали Георгины Шатчат. Великолепные, но знакомые всем туристам европейские виды Уильяма Берре и несколько причудливых, радостно взволнованных скульптур, которые я упустил из виду, разворачивая собственное творение. Их автором был Давид Горштейн. Поначалу я подумал, что именно скульптуры, джазовые музыканты, веселящиеся, пловцы, сценки городской жизни привлекают внимание заглянувших в галерею людей. Действительно, некоторые смотрели на них, но большинство не удостоило и взглядом потому что все разглядывали мои картины. Мужчина, как говорят флорицы, с мичиганским загаром, под этим подразумевается или молочно-белая кожа, или обожженно-красная, как у вареного рака, похлопал меня по плечу свободной рукой. Пальцы второй руки переплелись с пальцами жены. — Вы знаете, кто их нарисовал? — спросил он. — Я. — сорвалось с моих губ. — И я почувствовал, что краснею. Будто признался в том, что последнюю неделю или даже чуть дольше скачивал фотографии Линдсей Лохан. Лохан Линдсей родилась в 86-м. Киноактриса, не стесняющаяся позировать как в нижнем белье, так и Бизонова. Здорово у вас получается. Тепло похвалила меня женщина. Вы собираетесь выставляться? Теперь они все смотрели на меня. Как могут смотреть на только что доставленную рыбу-фугу, чтобы понять, Подойдет ли она для суши ду Суши дня. Французский. Не знаю, собираюсь ли я проставляться, э, выставляться. Я почувствовал, что приливший к лицу крови прибавилось. Крови стыда, что было плохо. Злой крови еще хуже. Если бы злость бы и плеснулась, то злился бы я на себя. Но другие люди этого знать не могли. Я открыл рот, чтобы разразиться тирадой, закрыл говорить нужно медленно подумал я сожалею что со мной нет рэбы эти люди восприняли бы художника с куклой как норму в конце концов они пережили все выходки энди у орхула говорить нужно медленно я могу это сделать я хочу сказать что пишу картины недавно поэтому не знаю в чем состоит процедура прекрати обманывать себя эдгар Ты знаешь что их интересует не картины а пустой рукав ты для них однорукий художник ты к чего бы тебе не прекратить треп и не послать их куда подальше нелепое умозаключение само собой но но теперь уже все посетители галереи стояли вокруг те кто ранее разглядывал цветы мисс шачат Подтянулись из чистого любопытства. Мне такое было знакомо. Я на доброй сотне стройплощадок видел, как люди собираются, чтобы подглядывать в дырки в дощатых заборах. «Я скажу вам, в чем состоит процедура», — заговорил другой мужчина с мичиганским загаром, с большим животом, синими прожилками на носу, выдающими пристрастие к джину, и в яркой рубашке, чуть ли не до колен. Белые туфли цветом не отличались от идеально причесанных седых волос. Она простая. Включает себя два этапа. это Этап первый — вы, говорите мне, сколько хотите получить вот за эту картину. Он указал на закат с чайкой. это второй — я выписываю, чек. Маленькая толпа рассмеялась. Дарь он Нет. Он подозвал меня. — Извините, — сказал я Седовласому. — Ставка только что возросла, — заметил кто-то. Обращаясь к нему же, и снова все засмеялись. Седовласы тоже, но как-то не весело Мне казалось, что все это происходит во сне. На улыбнулся мне, потом повернулся к посетителям, которые все еще смотрели на мои картины. «Дамы и господа, мистер Фримонтл приехал сюда. Не для того, чтобы что-нибудь продать. Он хочет услышать мнение специалиста». О своем творчестве, пожалуйста, уважайте конфиденциальность наших отношений и позвольте мне выполнить мои профессиональные обязанности. Что бы это значило, ошеломленно подумал я. Позвольте предложить вам продолжить осмотр выставленных работ, а мы ненадолго вас покинем. Мисс О'Койн, мистер Брукс и мистер Кастельяно с радостью ответят на все ваши вопросы. Мое мнение, ты должен заключить договор с этим человеком сказала строгого вида женщина с сидеющими волосами, забранными в пучок на затылке и остатками былой красоты на лице. Ее слова вызвали аплодисменты. Ощущение, что все это сон, усилилось. Утонченный, прям-таки прозрачный молодой человек выплыл из двери, ведущий в служебное помещение. Вероятно, его вызвал на нутсы. Но будь я проклят, если знал, как. Они коротко переговорили, и молодой человек достал из кармана рулон наклеек, каждая овальная, с тремя вытесненными серебром буквами НДП, не для продажи. Нанутся оторвал одну наклейку, нагнулся над первой картиной, потом замялся и с упреком посмотрел на меня. — Вы их не законсервировали? Э, — э, Пожалуй, что нет. Я вновь покраснел. — Я не, не знаю, как это делается. «Дарио, ты имеешь дело с настоящим американским примитивистом», — вновь подала голос строгого вида женщина. «Если он рисует дольше трех лет, я угощу тебя обедом в Зорин и выставлю бутылку вина». Она повернула увядшее на все еще красивое лицо ко мне. «Когда тебе будет о чем писать, Мэри? Если будет, я сам тебе позвоню», — пообещал наннуться. «Это в твоих интересах». — кивнула она. — Я даже не спрашиваю, как его зовут. Видишь, какая я хорошая девочка. Она помахала мне рукой и проскользнула сквозь небольшую толпу, направившись к выходу. — А че тут спрашивать? — пробурчал Джек. И, разумеется, был прав. Я расписался в нижнем левом углу каждой из картин четко и аккуратно, как подписывал накладные, бланки заказов и контракты в другой жизни. Эдгар Freminto